Глава 28 восьмая Чернолесие было точно таким, как в моем сне. Мертвая равнина навевала тоску. Я смотрела на нее и поражалась величине занятой безглазами территории. Неподалеку от остановившегося экипажа начиналась пожухлая трава, которая чем дальше, тем больше приобретала черный оттенок. А затем она исчезала, оголяя уже безжизненную землю. Кое-где торчали деревья, скрюченные, будто старички. Они держались на честном слове. Казалось, вот-вот сломаются в самом основании и упадут, не выдержав ауры монстров, с некоторых пор поселившихся здесь. А вообще было странно, что о них так мало информации. Когда появились, как стали местной заменой Айны. Эти тайны вряд ли суждено открыть смертному. Вдалеке различался их главный храм обитель, застывший каменный паук с множеством рук и ног, с человеческим торсом и головой, прикрытый рваным балахоном. Ветер доносил до нас запах гнили. Холод, тянущийся из чернолесья, касался оголенной кожи и пробирал до мозга костей. Я ощущала внутреннюю дрожь. Невольно жалась, как фару, в поиске поддержки, и все же не боялась наверное потому что несколько лет назад смирилась со своей участью и готова была отдаться воле безгласых, давно поняв что принадлежу не самой себе а им дальше я сама я не отпущу тебя одну заявил граф оторвавшись от созерцания равнины но ты обещал матери что не переступишь территорию чернолесья воспротивилась я это опасно акфар разве не слышал что оно вытягивает эши распреги мне одну лошадь Обернулся он к кучеру. В глазах того мелькнул испуг. Как только карета остановилась, он не проронил ни слова. Смотрел вдаль и сжимал поводье в любой миг готовый покинуть это жуткое место. Будь моя воля, я поддалась бы своим порывам и трусливо сбежала. Вот только метка ощутимо пульсировала. Взвала. То разрасталась, то уменьшалась в размере, увеличивая скорость по мере того, как мы приближались к обители монстров. Я собралась духом и повернулась к фару. Невольно вспомнила проведённую вместе ночь, мысленно окунулась в тот восхитительный момент, и по телу разлилось приятное тепло, исцеляющее любые душевные раны. Всё стало неважно. Теперь мне хватит подаренных графом эмоций. Я буду вспоминать эти яркие мгновения снова и снова, находясь там, в заточении. Лучше распрощаться сейчас. Попыталась я настоять на своём. «Меня они не тронут, а вот тебя могут». «Лисая!» Акфар остался непреклонен. Он сжимал мою руку, часто оборачивался, поправлял ворот рубахи и подгонял кучера. Злился. «Я же почему-то не беспокоилась. Да, горько расставаться с любимым человеком. Однако последний день, проведенный с ним, затмил все прожитые годы. Я ощущала благодарность. Наблюдала за ним, без конца улыбалась и думала лишь о хорошем, впитывая проявляемую им заботу». Будто превращавшаяся из гусеницы бабочка, я парила с помощью невидимых крылышек рядом с Акфаром. Хотела бы продлить этот момент, но все, но мое время ушло. Поехали. Граф направился к лошади и помог мне на нее забраться. Сам занял место сзади. Попросил кучера подождать его здесь и, обхватив меня за талию, пустил коня рысцой. А я прижалась спиной к мужской груди. Видела, как стремительно приближается к нам обитель безгласых подгоняла прочь медленно зарождающуюся панику. Мысленно вцепилась в нашу с графом связь и не отпускала, натягивая ее до предела. «Ты тоже ощущаешь холод?» Обернулась я, почувствовав, как что-то невидимое, и почти ледяное коснулось руки. аквар поморщился, пустил коня быстрее, неумолимо сокращая расстояние до огромного сооружения. Я с тоской провожала взглядом умершие деревья, смотрела на потрескавшуюся землю, на пышные комки колючек, некогда бывших кустами. Собиралась держаться бодро, но внутренний стержень уже гнулся под устрашающей силой этого места. «Спокойно, Лисая, не время для паники», — уговаривала я себя. Получалось плохо. Эмоции брали надо мной вверх. Страх, отвращение, боязнь ближайшего будущего, нежелание расставаться с Акфаром. Все это рухнуло мне на голову, стоило преодолеть половину расстояния. Сказал бы, что все будет хорошо. Почувствовав мое состояние, произнес граф. «Но ведь не будет». Мы остановились возле мрачного сооружения. Вблизи оно смотрелось более зловеще. Застывшая в движении скульптура нависла над нами, готовая вот-вот шевельнуться и проткнуть мелких людишек острой конечностью приподнятой ноги. Граф зазирался. Потер грудь, тоже ощущая, как это место вытягивает Эши. «Он спешился». Подхватил меня за талию и помог слезть с лошади. Прижал к себе так крепко, что едва не затрещали ребра. «Вы с отцом точно не нашли, как избежать выполнения сделки?» — прошептал Акфара, кинув взглядом обитель монстров. «Должен быть выход». «Я уже говорила». Сдавленно произнесла я. Все утро граф допытывался, что мы с папой успели выяснить. Я рассказывала ему о наших тщетных попытках избежать сегодняшнего дня. Ещё раз упомянула о решении отца отправить Нариту в храм Айны, чтобы потом она предложила себя взамен на меня. Тогда ещё испугалась, что Акфар запомнит эти слова и решится на отчаянный шаг, но он будто ничего не расслышал. «Прошу, только не делай глупостей». Обречённо вздохнула я и отстранилась. «Нельзя оттягивать момент прощания. Ещё немного, и я не смогу уйти. Такова судьба. Уже ничего не исправить». «Лисая». Дохнула из темноты арочного прохода сырым холодом. Я поёжилась. Посмотрела туда и различила какое-то шевеление во мраке. Время пришло. Как бы не хотелось сбежать отсюда и никогда не возвращаться, в нашем мире есть силы, которых не побороть. И безглазые одна из них. Мне пора. «Нет, лисая!» Сильнее сжал мою руку Акфар и потянул испугавшуюся чего-то лошадь за поводье «Я пойду вместе с тобой». «Но тебе нельзя!» — замотала я головой и попыталась вырваться из стальной хватки любимого мужчины. «Акфар, прошу, отпусти!» «Это конец. Здесь завершается наш с тобой путь. Уезжай!» Граф обернулся к вырывающейся лошади. Она встала на дыбы. Заржала. Дёрнулась в сторону, чувствуя приближающуюся опасность. Я зашипела от неожиданной боли в запястье. Казалось, там скопилось множество мелких камешков, и они царапали плоть. Оставляли пока невидимые ранки. Чернота на моей руке уже не просто пульсировала, а клубилась тьмой и будто рвалась наружу, сдерживаемая пока тонким слоем кожи. Появилось ощущение ничтожности, точь-в-точь, точь, как в гостиной в доме Акфара. Огромное каменное изваяние, возвышающееся над нами мёртвая земля, запах гнили и нарушающий тишину шёпот. Лисая. Он то усиливался, то затихал. Звал. «Я люблю тебя». Провела я по щеке графа и, выждав момент, когда лошадь снова встанет на дыбы, вырвалась из стальной хватки мужчины. Шагнула назад, замотала головой и побежала к обители безгласых. Ни разу не обернулась. Знала, что в любой момент вся моя решительность растворится дымкой по ветру. Я взлетела по немногочисленным широким ступеням и бросилась к входу в огромное здание. Лисая крикнул вдогонку Акфар. Я опасалась, что он совершит глупость. Не хотела, чтобы навредил себе. И это была не та неосознанная жертвенность, а стойкое желание, чтобы любимый человек впредь не знал горя. Прости, выдохнула, стремительно отдаляясь от него, как вдруг ощутила нечто странное. Был толчок, сердце будто ускорилось. Дыхание сбилось, от чего ей едва не согнулось пополам но вместо этого лишь ускорилась навстречу к усиливавшемуся шёпоту. «Наша», — доносился из темноты голос, от которого волоски на руках встали дыбом. «Да», — чётко ответила я и нырнула во мрак. «Ваша». Сзади раздался грохот закрывшейся двери. Свет померк. Меня окутала густая тьма, скрыв вместе с собой любые очертания огромного помещения, в которое я попала. Хруст камешков под моими ногами гулом разнесся во все стороны. Где-то вдалеке послышался звук мерно капающей воды. Я завертела головой в попытке хоть что-нибудь увидеть. Шагнула вперед. Обратилась вслух. «Не наша». Раздалось еле различимое, но в ответ прозвучало другое. «Наша». Я едва не упала от резкого толчка в грудь. не физического иного. «Нет». Выдохнула я, едва не упав на колени, ощутив, как быстро начало уменьшаться количество моей эши. Связь с Акфаром стремительно таяла. Она разлеталась крупицами в разные стороны. Истончалась. Исчезала. Ещё один упругий толчок в грудь. Появилось давление на плечи. От меня будто начали отрывать невидимые куски. Я едва не прогнулась под незримым воздействием монстров, но вдруг поняла, что не стану этого делать. «И я ваша!» Заявила громко, прижав руку к животу и с трудом выпрямилась. «Но подчиняться вам не буду». Темнота зашевелилась. Я различила движение справа, отдавшееся легким ветерком, и мысленно улыбнулась. С восемнадцати лет перестала бояться, похоронив себя в комнате за морем слез, а сейчас, вот здесь, где надеждам нет места, собралась биться. Хоть как-нибудь, чтобы усложнить безгласым задачу. «Не наша». Повторилась совсем рядом, отчего пальцы заледенели, и по спине холодом заструился страх. и «Еще не наша». «Акфар, умоляю, только не приходи!» Мысленно взмолилась я и вскрикнула от нового толчка в грудь. Ноги подкосились. Я с трудом устояла, но уже поняла, что продержусь недолго. Еще некоторое время терпела нападение невидимых существ. В какой-то момент поднялась и побежала вперед. Прорывалась сквозь мрак, но будто двигалась по кругу. Не было препятствий, не появлялось света, стен, предметов мебели, каких-нибудь существ. Только шепот. Лишь ощущение, что за мной гонится страшный голодный зверь, готовый сожрать живьем непокорную девицу. Я боролась. Сначала с темнотой, потом с голодом. Затем возникло чувство опустошенности. Во мне не осталось Эши. Эти монстры высосали ее из меня до последней крупицы. Полностью исчезла связь с Акфаром. Я осталась одна. Одна против невидимых тварей, с которыми невозможно бороться. Но я не поддавалась им. День за днём, ночью за ночью. Был шёпот. Много голосов. Женских, мужских, еле различимых, шипящих, шелестящих и один, выделяющийся среди остальных. Низкий, грудной, от которого дрожало не только моё тело, но и сырой каменный пол. Я не различала, что они говорили, уже находилась в состоянии, когда ничего не имело значения, а смерть воспринималась как благо и подарок свыше. «Не сдамся», — как-то упиралась я. Обезгласые не торопили, ждали. Но всему приходит конец. Вот и мои силы растаяли, уступив место полному безразличию и покорности. «Ваша», — прошептала я пересохшими губами спустя долгие дни борьбы и прикрыла глаза, вдруг обнаружив глубоко в себе еле тлеющий уголек света.